Глава 109. С обеими здоровыми руками взбираться получалось гораздо легче. Бежать было бессмысленно. Они не успели бы добраться до выхода из пещеры до того, как Мо придет в себя. Он просто выстрелил бы им в спину, и все. Не было и места, чтобы спрятаться. Оставался только один вариант, и он был паршивым. Наверх. Шестигранные колонны, из которых состоял шпиль, служили отличной опорой. В условиях низкой гравитации Рая-1 Петрова лезла по ним так же быстро, как горный козел. Жан с трудом карабкался вслед за ней, и Петрова обернулась и протянула ему руку. Она увидела, как Моко ковыляет внизу, прижав к лицу ладонь. Должно быть, он что-то услышал, потому что внезапно развернулся и выстрелил. Энергия из пушки Гауса прочертила глубокую линию в темном камне. Скала засветилась вместе попадания сверхскоростного снаряда, Но оранжевый свет быстро померк. Господи Дак, это чертовски умно! крикнул Мо. Сюда! велела Петрова и практически втащила Тижана на уступ, возвышавшийся над полом метров на шесть. Не пещера, но хотя бы место, где можно укрыться от выстрелов. Если они прижмутся спиной к центральному столбу, то, возможно, их трудно будет увидеть. По крайней мере, это было похоже на план. Через несколько секунд она осмелилась бросить быстрый взгляд вниз. Они стояли прямо над сферой. Если упадут, то точно на нее. Ничто органическое не выживает при соприкосновении с серебристой поверхностью. Василиск об этом говорил. Петрова огляделась в поисках Мо и поняла, что он пошел вокруг шпиля, словно ожидал найти их с другой стороны. Хорошо, хорошо, план работал. Пока она не думала о том, каким может быть следующий шаг. Ведь она знала, что Мо просто так не уйдет. Она шарила рукой по скале, пытаясь найти камень, который можно было бы оторвать и бросить ему на голову, но ничего подходящего не было. «Ключ», — прошептал Чжан. «Что с ключом?» Петрова посмотрела на левую руку. Ключа не было. Сердце заколотилось. Она нахмурилась, прищурилась, и в центре ладони как будто открылся крошечный рот. Оттуда показался ключ и завис прямо над ее кожей. Она поняла, что произошло. ЭМС теперь находился внутри только что зажившей руки, а ключ был лишь его продолжением. Когда она начала карабкаться вверх по колоннам, ключ втянулся в руку, но стоило только подумать о нем, как он появился. Она заставила его снова исчезнуть. Милый маленький фокус. Она направила свои мысли к ЭМС и почувствовала, как он закручивается вокруг сухожилия ее руки. Теперь она могла проделывать и другие трюки. «Не думаю, что он отсоединится. Вряд ли я смогу отдать его Мо», — прошептала Петрова, не отрезав себе руку. «Смогла бы она это сделать?» «Может быть». «Может быть, если бы она это сделала, у Мо не осталось бы причин убивать их». «Да уж, она слишком хорошо знала службу надзора и Лэнг. У Мо наверняка был приказ убить их, как только они перестанут быть полезными». «Лэнг не из тех, кто оставляет дела незавершёнными» особенно если она замышляет что-то грязное, как начала подозревать Петрова. «Я вас слышу, ребята!» — окликнул Ихмо. Взрыв энергии царапнул скалу в метре над их головами. Камень зашипел, и струйки лавы покатились вниз, но Петрова не рискнула сдвинуться с места. Медленно, осторожно она достала пистолет, подняла куху стволом вверх, Сделала один быстрый вдох, затем резко наклонилась вперед, держась за Чжана для равновесия и водя оружием из стороны в сторону в поисках Мо, своей цели. Она увидела его и нажала на спусковой крючок, но пуля прошла мимо. Мо усмехнулся и поднял винтовку. Загремели выстрелы, и Петрова отпрыгнула назад. Ей казалось, что сердце вот-вот разорвется. «Неплохо!» — произнес Мо и выстрелил еще трижды. Камни разлетелись вокруг Петровой и Чжана. Ей пришлось отвернуться. Частицы расплавленной породы посыпались на затылок. От сладковатой воня подпалённых волос ее затошнило. «К нему возвращается зрение», — очень тихо сказал Чжан. «Да, целится он стал явно лучше. Похоже, удача нам изменила». В ответ она только пожала плечами.